Глава 37. Я проснулся и потёрся щекой о прохладную простыню и матрац. На таком удобном я в жизни не спал. Это уж точно не мой. На комоде я увидел семейные фото: на лыжах в Альпах, верховая езда, похоже в Монтане, получение диплома в Стэнфорде и на всех Эмили Блум. «О, нет!» Медленно простонал я. Прошедшая ночь вспоминалась, как в тумане. Что я натворил? Повернувшись, я взвыл от боли, но, к счастью, обнаружил, что я один. Я лежал и разглядывал спальню, где царил идеальный порядок. Мне никак не верилось, что здесь живет реальный человек и у меня возникло впечатление, будто я вырубился в мебельном магазине. Прошлая ночь стала понемногу вспоминаться. Я медленно свел воедино ее события. Выстрел и то, почему я сплю в постели чужой женщины. Блум открыла дверь. — Доброе утро, — сказала она. — Хочешь кофе? — Или Викодина? Примечание. Викадин. торговое название медицинского препарата, состоящего из гидрокодона, анальгетика опиоидной группы, и парацетамола. Используется для облегчения болевых ощущений средней и сильной тяжести. Конец примечания. Того и другого. Благослови тебя, Господь. Извини, что лишил тебя кровати. Меня надо было уложить на кушетку или еще куда-нибудь. Я вырубился. Ты заслужил постель. На этот счет не волнуйся. Я сел и свесил ноги. На мне были футболка и женские треники. Ты уже можешь ходить? Отлично себя чувствую, с учетом обстоятельств. Мне было хреново в основном из-за того, что в спине засела проклятая пуля, а я не знал, насколько все серьезно. Она провела ночь в гостиной и проверяла мое самочувствие каждые несколько часов. В кухне на прилавке уже стоял пакет с бубликами и кофе от Дин и Де Лука. Примечание. Дин и Де Лука. Сеть дорогих продуктовых магазинов. Конец примечания. Итак, что же произошло? Спросила она. Хорошая новость. Я почти узнал, кто открыл охоту на меня и моего брата. Кто командует на самом верху. И кто же это? А это плохая новость. Понятия не имею. Я все время об этом думаю. Есть несколько дел, которыми я сейчас занимаюсь и которые могут иметь к этому отношение. Несколько человек, с кем я имел дело в прошлом. Ты чего-то не договариваешь, Майк? Мне можно доверять. Честно, не знаю. Должно быть, это дело против коррупции. Если смогу добраться до своих архивов, то сумею укоротить список. Возможно, раздобыть аудиозаписи. Тебя едва не застрелили. Наверное, на то была причина. Может, поделишься? Похоже на то, что любой, кто узнает об этом деле... Оказывается, в больнице или в морге, или у ветеринара. Так что подробности я опущу. Ты все еще хочешь пойти к федералам? С этого и начался вчерашний день. У них повсюду есть свои люди. Лессетер. Еще выше. Но прошу тебя, ничего не говори и не делай. Они убивают информаторов. Я видел это своими глазами. Пообещай. Конечно. Что будешь делать дальше? «Можешь отвезти меня домой?» Мы ехали по моей улице в машине Блум. Одежда, в которой я был вчера, покрытая коркой речного ила и крови, лежала в мусорном мешке у меня под ногами. Спина разламывалась от боли, несмотря на вколотые накануне наркотики. Когда мы приблизились к дому, я увидел знакомые машины. Бентли, 50-х годов прошлого века, И кабриолет Лексус. Они принадлежали бабушке и тете Энни. Белый фургон без окон. На мой взгляд идеальная машина для похитителей. Стоял на моей подъездной дорожке. Если Линч и его босс пронюхали, что это я был в казино, то должны явиться по мою душу во все оружие. Моя рука потянулась к ножу но тут я увидел официанта в белой рубашке и черных брюках, несущего к фургону пустой поднос с моего заднего двора. Затем он выбрался наружу с подносом всевозможных закусок, из которых торчали зубочистки. Мы остановились перед домом. Балум вышла из машины одновременно со мной. — У тебя еще может остаться слабость, — предупредила она. — Я в порядке. Несмотря на боль, я чувствовал себя очень неплохо. Повернувшись к дому, я увидел на крыльце Энни. Я полагал, что она вернется только сегодня вечером. Но, наверное, понял ее неправильно. Если бы я знал, что она будет дома, то, наверное, не подкатил бы к дому, проведя ночь с женщиной, с которой, как я поклялся, не спал. И уж точно не надел бы одолженную Блум одежку, поношенную футболку с эмблемой католической школы для девочек и красные треники. Энни разглядывала меня с едва скрываемой яростью. С учетом улик я еще легко отделался. Я поднялся на крыльцо. После такой бурной ночки я радовался уже тому, что остался жив и могу ее обнять. Но с тем же успехом я мог обнимать дубовую колоду. Энни оттолкнула меня. «Ты это серьезно?» — осведомилась она. К этому моменту за панорамным окном собрались многочисленные зрители — тетушки, кузены и друзья. Они наблюдали за сценой на крыльце, делая вид, будто всецело заняты поеданием канапе. «Я все могу объяснить. Ты просто невероятный лжец!» — я попытался обратиться в ФБР, но... На крыльцо вышел отец Энни. Я поднял руки. Ситуация и так была достаточно паршивой. Не хватало еще, чтобы Кларк сидел в первом ряду и наблюдал за крушением моей жизни. — Может, поговорим об этом потом? — спросил я Энни. У меня была ужасная ночь. — А на мой взгляд, ты ее очень неплохо провел, — ответила она, переводя взгляд с моей одежды на Блум, которая стояла возле своей машины. Энни посмотрела на отца и шагнула ко мне. «Мы обязательно поговорим об этом позднее. Устроим настоящий симпозиум. Приведи себя в приличный вид». «У нее был запланирован прием в доме невесты?» «Тогда какого черта она моталась в СПА?» «У меня могли быть другие заботы, помимо социального календаря Энни» но тот состоял, казалось, из бесконечной череды предсвадебных событий, а также родственницы подружек, разбрасывающих повсюду телефоны, бокалы с шампанским и бумажные салфетки, и было крайне трудно вести нормальную жизнь посреди этого бардака. Во всяком случае, наличие полного дома гостей подарило мне короткую отсрочку от проблем, которые у нас с ней накопились. Я посмотрел на нее. «Чему ты ухмыляешься?» — спросила Энни. «Я даже не сразу понял, что у меня улыбка до ушей. Просто я был очень рад ей и тому, что мы в безопасности. Но мне и правда не следовало улыбаться так, будто я провел лучшую ночь в жизни». «Ты что? Наркоты наглотался?» «Только таблеток для собак. И по назначению врача. Но я ей не ответил». Все мое внимание переключилось на машину, выехавшую из-за угла. Это был Dodge Charger. Я присмотрелся. За рулем сидел человек Линча в очках. С ним еще трое. Машина остановилась перед нашим домом, блокировав выезд. — Иди в дом, Энни! — сказал я. — Теперь ты мне уже приказываешь. Я положил ладонь ей на спину и направил к двери. Но тут мне преградили путь 250 фунтов будущего тестя, решившего защитить свою дочь. У меня нет времени на объяснение, Энни. Ступай в дом. Эти люди... Помолчи, Майк. Я знаю, что происходит. Она сунула руку в карман и вытащила конверт, набитый тысячами долларов, купюрами по двадцать. «Сегодня на глазах у всей родни приехала полиция. Копы хотели задержать тебя и отвезти на допрос по поводу того убийства на мол. Ты что, совсем рехнулся? Ты же юрист. Ты не можешь носиться по округе и грабить или обманывать людей, или чем вы там с братцем на самом деле занимаетесь? Я думала, что это само собой разумеется, и даже не верю, что говорю об этом». Какой-то кошмарный сон. Энни, тебе грозит опасность. Войди в дом. В голове не укладывается, что я купилась на такое вранье. Ты потерял своего главного клиента и даже не сказал мне, с кем ты екшаешься? Братец втянул тебя в какую-то банду. Ты в банде, мать твою, так. Теперь и было уже откровенно плевать, кто ее слышит. «Я защищал тебя!» Я взял ее за руку. Кларк уперся ладонью в мою грудь. «Прекрати!» «Хватит лгать!» И еще она!» Энни посмотрела на Блум. «Ты, очевидно, спишь с ней, поэтому не оскорбляй меня, прикидываясь, будто это не так. До нашей свадьбы две недели. Какого хрена, Майк?» Клянусь, ничего не было я. «Я думала, тебе хотелось всего этого!» Она показала на дом, на садик. Я заметил в окне ее бабку. Та наблюдала за нами и наслаждалась взбучкой, которую я получал. Сейчас я не мог спорить с Энни. На это у меня не было времени. Вскоре Линч и его люди приедут, охваченные жаждой крови. Мне нужно было отвезти Энни в безопасное место, и понадеяться выжить, а уже после придумаю, как все это объяснить и попросить прощения за то, что простить нельзя». «Но ты этого не вынес», — продолжила она, — «и меня ты не вынес? Думаешь, причина в твоем брате? Нет, ты лишь использовал его как предлог, чтобы заморать руки и избегать от меня при каждой возможности. Ты говорил, что можешь измениться, Майк». Но теперь я уже не уверена в этом. Ты ведешь себя так, будто это нормальный и естественный способ стать уважаемым человеком. Но причина в твоей родне. Она у тебя в крови. Ты один из них. Ты пропащий человек. Она швырнула деньги мне под ноги. И хорошо, что я узнала об этом сейчас, пока не совершила величайшую ошибку в жизни. Она метнула в меня взгляд, который был мне хорошо знаком. Этот взгляд она прятала от меня с тех пор, как я убил человека у нее на глазах. Смесь жалости, подозрения и страха. Энни вздохнула. «Самой не верится, что я это говорю. Но между нами все кончено». «Энни, прошу тебя, дай мне высказаться. Но только не сию секунду. Сейчас мне нужно отвезти тебя в безопасное место». Я протянул к ней руку, она попятилась. Ее отец снова преградил мне путь. «Кажется, она наконец-то разглядела твою натуру, Майкл. А теперь я советую тебе уйти». «Мне?» — повернулся я к нему. «Так значит, это я преступник?» Когда-то я решил молчать, потому что иначе лишь заработал бы рикошет но я уже был не в себе и не мог сдерживаться. Видеть, как этот самодовольный скот упивается моим унижением, было невыносимо, а лицемерность всей этой сцены зашкаливала. «Быть может, я шваль», — изрек я, шагнув к нему, «но я, по крайней мере, не самодовольный и лицемерный уголовник, чья жизнь сплошная ложь». Кларк покачал головой. «Тебе никогда не казалось странным, Энни?» — осведомился я. «Что он получает 15% прибыли на вложенный капитал вот уже 20 лет подряд, независимо от ситуации на фондовых рынках? Что торговец недвижимостью из Лондона сколотил фонд с миллиардным капиталом всего за пару лет, в то время как все прятали денежки под матрацами?» Энни опустила взгляд. Она входила в стадию «мне стыдно за тебя». Твой папаша — отпетый мошенник. Спроси его о первых сделках в Лондоне. Спроси его о спекуляциях с недвижимостью, когда он запугивал домовладельцев. Спроси о пожарах в Бернсбери. Она посмотрела на отца. И я увидел, как на ее лице мелькнуло сомнение. Понял, что время от времени она тоже над этим задумывалась. Затем снова повернулась ко мне. «Ты просто жалок, Майк» сказала она. Я отвернулся. Ведь знал же, что надо было промолчать. Зазвонил мой второй телефон. Линч. Я должен был ответить, хотя бы выторговать безопасность для Энни, чего бы это мне не стоило. Секундочку, сказал я. Ты собираешься разговаривать в тот момент, когда наша жизнь летит под откос? Это очень важно, клянусь я перебрался на лужайку и отошел. «Если вы или кто-то из ваших подойдете к моему дому, я вас убью нахрен», — процедил я в телефон. «Ого!» — отозвался он. Я видел, как его автомобиль выезжает из-за угла и останавливается. Линч вышел и зашагал к моему дому. Все это время Блум Молча стояла возле своей машины, разглядывая бордюр на подъездной дорожке и всячески стараясь избавить меня от дополнительного смущения. Возможно, она не уехала, потому что понимала, меня скоро придется подвозить. Я перевел взгляд с нее на Линча, потом обратно. Поднял телефон и набил подсмотренный номер, тот, который Линч набирал в здании ФБР. Пошел сигнал вызова но это оказался не единственный звук. Послышался звонок, и доносился он из кармана Блум. Она нажала кнопку сброса. — Нет, — выдавил я. — Ты? — и шагнул к ней. — Ты? — Ну что я сделал тебе, черт побери? Блум подошла и обняла меня за плечи. «Просто бизнес», — объяснила она. Я достал нож и выщелкнул лезвие. «Убери этих людей от моего дома». «Прелестно. Но вряд ли я не поверит, что ты герой, если станешь тыкать в меня ножом у всех на глазах. Видишь тот внедорожник?» Я взглянул вдоль лужайки. На боковой улице стоял черный «Шевроле» сабурбан. Заднее окно было открыто. Энни стояла на крыльце. Ее откровенно шокировала моя готовность пообниматься с любовницей на виду всего семейства, да еще в такой острый момент. «Сейчас я объясню, как мы разрулим эту ситуацию», — сказала Блум. «Ты сообщишь Энни, что уезжаешь с нами. Назовем это мальчишником. Потом сядешь в машину, и мы поедем и сделаем наше дело. Никто не пострадает. Все понял?» Не смей ей угрожать. А я и не угрожала. Зачем? Но если тебе недостает убедительности, то есть кое-что, о чем тебе следует знать. Линч послал человека в дом твоего отца. Он сейчас там. Я с ним только что разговаривала. Он наблюдает, как твой отец читает книгу. Второй человек сидит вон в том недорожнике. У обоих есть винтовки «Хеклер-Кох-416» с глушителями и рации, и оба ждут команды Линча. А тот, как ты мог заметить, все больше раздражается, поэтому лучше его не злить. Он может прицелиться ей в руку, но безобидной стрельбы не бывает. Он может промахнуться и парализовать ее ниже пояса или натворить чего похуже. Понимаешь? Он не посмеет. Еще как посмеет. Ты уже повидал его в деле. Или нужно, чтобы он навел на нее лазерный целеуказатель? Я посмотрел на Энни, на ошеломленных родственников. Я знал, что если уеду с Блум, то это положит конец самому светлому, что случилось в моей жизни. Ценой была Энни. Она больше никогда не заговорит со мной но я хотя бы куплю для нее безопасность. А это было главное. «Скажи, Энни, как велено», — приказала Блум. «А потом садись в машину. Одно неправильное слово — и заработают снайперы». Я посмотрел на Линча. Тот стоял с телефоном у рта, готовый отдать приказ. Я шагнул к крыльцу. «Мне надо уехать», — сказал я Энни. Сейчас ничего объяснить не могу. Уезжай к отцу. Что ты несешь? Прости Энни. Не делай этого. Я видел, как она стиснула кулаки, как заиграли жалваки. Я пошел к Блум, потом обернулся и в последний раз посмотрел на Энни. Мне казалось, что я стою на краю обрыва. Тело отказывалось повиноваться. Мне пришлось передвигать ноги усилием воли шаг за шагом. Блум села за руль, потянулась и открыла пассажирскую дверь. «Если ты сейчас уедешь, Майк», — сказала Энни, — «то всему конец». У меня на душе было мерзко еще со вчерашнего утра, когда я понял, что Джек подставлял меня с самого начала. А теперь, когда ловушка захлопнулась, Меня наполнили стыд и раскаяние, сравнимые лишь с худшим похмельем в жизни. «Я люблю тебя», — ответил я, стоя возле распахнутой дверцы. Блум потянула меня за ремень. «Поехали, Ромео!» Когда я сел в машину, Блум обняла меня за плечи и улыбнулась Энни. Затем поцеловала меня и помахала ей. И мы укатили.